и как раньше трепетали за окном ровным глинцевитым блеском плотные листья апельсиновых деревьев. Что с ним было? Спал ли он, или так всецело ушел в свои мечты, что позабыл на минуту о действительности? На это я не могу ответить. Это сказка. Сказка? Спросят меня. А где же приключения? Встреча с великаном? Царевна в башне? Добрая фея? Самоцветные каменьи? Счастливая свадьба? На это я скромно возражу. Попросите когда-нибудь знакомого авиатора взять вас с собой на полет. Только раньше спросите разрешения у родителей и дайте доктору послушать ваши сердце и легкие. И вы убедитесь, что все чудеса, самые чудесные из сказок — пресная и ленивая проза в сравнении с тем, что вы испытываете, свободно летя над землей. Теперь последнее слово о Дюмоне. В конце девяностых годов, девятнадцатого столетия,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 Эта запись осуществлена детским издательством ТВИК. РАДИОТЕАТР ЦВЕТНОЙ